Глава четвертая. Сквозь снежный прибрежный туман дом казался беспомощно сделанной акварелькой. Охряные стены, несколько шатких колонн, с которых шелестя осыпалась краска, поющее под речным ветром круглое окно крошечного мезонина, скрипящее от времени перила белого крыльца. Марусе невольно захотелось крикнуть "Мисюс, где ты?» — заключительная фраза рассказа Чехова «Дом с мезонином». Но вокруг было так тихо что теперь любые слова прозвучали бы совсем неуместно. Розовые пятна солнца кое-где уже лежали на влажном песке. Пока Маруся выливала воду из кроссовок и отжимала футболку и шорты, Вырин уже двумя прыжками преодолел крыльцо и разлегся на веранде, в которой едва поместился. — Интересно, чье же это имение? — неторопливо обходя дом, — подумала Маруся. — Тут на севере никто и не строился. Может быть, дача? — Но дач так не строили. Да, вот и парадное крыльцо, и словно бы даже след от пушечки. Ну размеры, размеры! Таких просто не бывает. А если бы и были, так сохранились, то об этом кричали бы давно все справочники. Странно. Все это было и в самом деле, весьма странно. Однако домик стоял, и даже пах, чем-то давно забытым, читанным только в книгах то ли пенками со свежих сливок, то ли бельем, под нагреваемым на плите утюгом, Наконец Маруся осторожно поднялась на веранду и толкнула дверь с веселой рамкой из равноцветных стеклышек. В крошечных сенцах темных и ветхих, пахло мышами и почему-то шоколадом. Из них шли две двери, хотя Маруся была уверена, что снаружи дом был никак не больше одних этих сеней. Она долго колебалась, какую же ручку тронуть, гнутую медную или латунную с аккантовым листочком, Но любовь к античности перевесила, и она толкнула левую. Дверь шурша растворилась, и Маруся попала в крошечную комнату с двумя окнами, служившую, вероятно, гостиной. Овальный ореховый столик, пара гнутых полукресел, израстцовая печка с шандалами, на столике в беспорядке валялись книги, в том числе и раскрытые. От всего веяло покоем и отрешенностью. Маруся осторожно подошла к окну, но не увидела ничего, кроме кустов жасмина и сирени, которых, кстати, явно не было снаружи. Или она их не увидела? Это просто никак не может быть. Она обошла домик со всех сторон. Даже касаясь стен руками, никаких кустов вокруг не было и в помине. Странно. Однако кусты шевелились под речным ветерком и даже слабо благоухали. Тогда она, не дыша, села на полукресло, ожидая, что оно сейчас под ней рассыплется, но штофное сиденье только легко вздохнула, принимая ее, и Марусе тут же показалось, будто она сидела в нем всю жизнь. Некоторое время она просидела, как школьница, сложив руки на коленях ожидая неизвестно чего, но потом взгляд ее невольно скользнул по раскрытой странице. Предстал оледеневший человек, маскирующий свое беспокойство, скрывающий сердце под гордыней, а гордыню за неприсутствием, Цитата из статьи о Набокове, французского литератора Жерара Гильо. Слова эти были энергично отчеркнуты ногтем. Маруся стала как-то не по себе. И от этой фразы, и от тишины, и от непонятных кустов за окном. Она уже положила руки на подлокотники, чтобы подняться, но сзади послышался звук открываемой двери. Маруся похолодела. Никакой двери, кроме той, в которую она вошла, в комнате не было. — А вы дальше прочтите, дальше, — произнес за ее спиной красивый мужской голос. Не поворачивая головы, Маруся послушно наклонилась к странице. — Человек горящего холода и зачинатель дела, в котором сочетаются расчетливость и необъятность, — прочитала она вслух. — Вот именно. Голос был печален. Но и это еще ничего не объясняет. Сидите, сидите. И в следующее мгновение на втором полукресле перед Марусей оказался высокий, очень худой человек, лет под сорок, с придевшими русыми кудрями, мягкой бородкой и хищными, изящно вырезанными ноздрями тонкого носа. Он взял ее руку и склонился над ней. Артемий Николаевич, Гилье. Однако, несмотря на фамилию, по матери русский столбовой дворянин, Маруся даже вспыхнула. Она всегда хотела... Когда-нибудь увидеть человека, который мог проследить свою родословную никак не позже, чем с XV века. Но хозяин, видимо, понял ее неправильно. Если сомневаетесь, можете справиться в бархатной книге. Ба. О, нет, что вы? Я верю, верю. Продолжаю. Владелец всего именится, но без душ, однодворец, так сказать. Маруся быстро окинула взглядом его вельветовые джинсы и мятую ковбойку. Послушайте, зачем вы разыгрываете этот спектакль? Какое имение? Какие души, когда за окном 21 век? За окном, между прочим, персидская сирень и валенсийский жасмин. Я хотел бы и акацию, поскольку под ней, как известно, никогда не водятся никакие гады, но нигде не мог найти турецкой. Хорошо, пусть сирень, но что за понятие? Вы купили этот остров? Купил? Нет, его купил, кажется, прапрадед после того, как вернулся с Крымской. — Тоже, ладно, но зачем вы тут изображаете какого-то помещика? — Я не изображаю, я живу. Усмехнулись под русыми усами, совсем молодые, еще полнокровные губы. — Да, представьте, жил и живу. Впрочем, простите, я, вероятно, ошибся, и вас совсем не интересует усадебная жизнь и прочие минувшие прелести. В таком случае покорнейше прошу извинить, И Артемий Николаевич уже приготовился взять в охапку, лежавшие на столике книги. А что это за книги? И про кого? Лучше про что? А про то, как все это, он неопределенно махнул рукой, ушло. Только вот что ушло сначала? Плоть или дух? Вещи или восприятие? Или просто-напросто все в этом мире, как явление доходит до некого предела и становится пародией на саму себя? Но идет ли этот процесс изнутри, или его что-то или кто-то подталкивает снаружи, как, например, этот господин Артемий пустил веером страницы другой закрытой книги, одетой в мраморный самодельный переплет, ведь именно с ним вошло в русскую литературу и, соответственно, в русскую жизнь нечто новое и блистательное, но в то же время и страшное, и разрушило. И он никогда не будет, как Пушкин, символом и дыханием всего народа. Маруся слушала эти полубезумные речи, но по спине у нее вдруг пробежал озноб. Не от слов, но от какой-то глубинной их истинности. На мгновение ей показалось, что перед ней открылась какая-то черная, холодная и бездонная яма. Понимаете, еще с самого начала можно было заметить в нем излишнюю виртуозность, чуждую русскому, а потом и пошло-поехало. Это насмешливая надменность по отношению к читателю, и, главное, его... Тонко-тонко, еще едва уловимая, намечающаяся бездуховность. Сначала просто где-то чего не хватало, где-то были провалы. А ведь русскую литературу всегда отличало что-то существенное. То есть требовались не только художество, но и добрые чувства. Да-да, непременно добрые, благие. И чувства, в первую очередь. Недаром Бунин назвал его чудовищем. — О, Господи, так вы это просирено! — вырвалось у Маруси почти с облегчением — — Разумеется. Но в следующую минуту пыл хозяина почему-то вдруг угас, столь же неожиданно, как и возгорелся. Впрочем, извините, несколько смущенно произнес неизвестный мужчина. — Ведь я не предложил вам чаю, балва, утро, туман, да одежда на вас мокрая. Сейчас, сейчас. Он заторопился и через несколько минут вернулся с подносом, на котором шипела спиртовка с бульонкой, и на розовой тарелочке лежали какие-то булочки. — А я думала, вы принесете самовар. Выдохнула, сама того, не ожидая Маруся. Ну кто же его простить поставит? Искренне удивился Артемий. У меня слуг нет. Бреши, к несчастью, тоже не очень свежие. Однако вкус и чая, и булочек, несмотря на непривычность обстановки, оказался замечательным. Маруся съела все до одной. Но дальше слушать речи про нелюбимого ею писателя ей не хотелось. А ваша усадьба есть в справочниках? Попыталась она сменить тему. Сейчас вышли очень хорошие обзорные книги прямо по районам. Артемий задумался. Ну, возможно, в алфавитном списке по уездам или в каком-нибудь обзоре помещичьих усадеб. Не знаю, не интересовался. А вам, собственно, зачем? Не знаю, честно ответила Маруся. У меня душа оттаивает, когда я попадаю в такие углы. Знаете, эти въездные аллеи отцветшие куртины, старички за преферансом, дети на качелях». «Знаю», — серьезно подтвердил хозяин, — «у меня ничего этого не было, этого золотого, общестарорусского детства, и я чувствую свою шаткость, неуверенность, словно опоры нет. А когда я попадаю, пусть даже на руины, мне становится хорошо, прочно как-то, спокойно, мне это очень-очень нужно. Мне говорят, что сегодня мало кому такое нужно, но это неправда». — Всем нужно, просто они не понимают. Тут Маруся окончательно сбилась и встала. — Спасибо. Я, пожалуй, пойду уже. Артемий тоже поднялся и положил ей на плечи свои худые, на вид почти бесплотные руки, ощущавшиеся, однако, тяжело и значительно. От них шел жар, и Маруся невольно посмотрела прямо в серые глаза под тяжелыми, тонкими, подрагивающими веками. — Вы нужны мне. Прямо говорили они и Марусина сердце дрогнуло от жалости и любви. Конечно, трудно жить такому странному, никем нынче непонимаемому, вероятно, свихнувшемуся на прошлом, в общем-то, молодому еще человеку, сидит в своем придуманном мире, как в скорлупе. — Я еще приду, — прошептала она, и опрометью выбежала из гостиной, успев все же заметить в сенцах новую полураскрытую дверь, за которой сверкнул блестящий бок рояля. Совсем смешавшись от увиденного и услышанного, Маруся позвала Вырина, как что-то единственное реальное, но противный пес не показывался и на крик не отзывался. Она с тайным страхом обижала домик, но кроме головы прибрежного песка не увидела ничего. Не было ни кустов, ни собаки, а рояль в это крошечное помещение внести было и вовсе невозможно, и, словно спасаясь от самой себя, Маруся с разбегу бросилась в воду. Она долго плутала лесом, разбила коленку и даже к своему ужасу, ибо гонорар должен был прийти только через пару недель, утопила в болоте кроссовку. Наконец, уже где-то часам к трем по полудню, она вышла в придорожный барок, который нельзя было спутать ни с каким другим, и через полчаса оказалась дома. Пса-предателя там не оказалось, Но Маруся, как ни странно, не испытывала по этому поводу никакой тревоги или злости, Все-таки именно благодаря ему она попала в этот странный дом и увидела этого непонятного, наверняка ненормального, но такого красивого и удивительного человека. А пес что? За время, прожитое за городом, Маруся вполне прониклась крестьянским убеждением, что никакая собака в лесу не пропадет. Завтра же она встанет пораньше, переведет свои положенные десять тысяч печатных знаков и уже сама отправится на остров. Но плавание в утренней реке не прошло для Маруси даром. На неделю она слегла с жесточайшей простудой, так что даже пришлось посылать появившегося вырена к соседке с запиской в зубах. Меду Маруси принесли, но на ноги она поднялась только к первому спасу.